Ник Хоть Ник и думал, что готов ко всему, это оказалось неправдой. Его трясло так сильно, что он не мог контролировать свое тело. Запах мокрой земли, металла, крови и смерти перемешались в единую какафонию. Крики, стоны и мольбы о помощи из искореженных автомобилей сводили с ума. Да, он видел все это в газетах, читал уже в осознанном возрасте в интернете. Ник сотни раз смотрел на фотографии, так точно отражающие происходящее сейчас, но никогда не мог себе и представить, что находиться внутри этой ситуации настолько жутко. Никита сглотнул, заставляя себя держаться на расстоянии от знакомой машины стараясь не подходить ближе к своему прошлому, не желая видеть умирающую мать. Ее стоны казались мучительными. Ник понимал, что сейчас едва ли можно что-то сделать. Как рассказывал отец, травмы были несовместимы с жизнью, а значит, надо разбираться с причиной возникновения аварии, а не со следствием. Идея с помощью от скорой стала неактуальной. Надо придумать что-то еще. Сколько раз им придется прожить этот чертов день, чтобы разобраться во всем? Ситуация оказалась намного сложнее, чем та, которую пришлось распутывать в лагере. Здесь, на трассе Е-22, слишком много переменных. Задачка из высшей математики. Будто демон вышел на новый уровень. Пока Яна, казалось, контролировала себя и ситуацию, Никита неотрывно смотрел на сотрудников милиции. Парень пытался понять, что именно так привлекло его внимание. Это тянущее ощущение в груди, которое так часто возникало последнее время, усилилось и сейчас. Никита издалека всматривался в лица мужчин, боясь подходить ближе, чтобы не вмешиваться, не стать участником, и вдруг пришло озарение. Мужчина в милицейской форме, стоявший у мемориала и повторявший бессвязные слова. «Я слышу, как она зовет свою дочь». Никита перевел взгляд на сестру. Она бормотала что-то себе под нос про фотографии и автомобили. Яна сосредоточена и потеряна одновременно. Ник не мог спокойно смотреть на нее в таком состоянии. Она наверняка винила себя в происходящем. Ведь если бы не ее выходка в фортуне, мама бы не оказалась здесь. Всего бы этого не случилось. Но на самом деле во всем виновен только Никита. В первой версии его жизни никакой аварии никогда не существовало. А мать? Счастливой ли она жила? Едва ли? Никита сглотнул ком в горле. Он понимал, что мать была несчастна, женщина, потерявшая свою дочь и находящаяся в шаге от развода. Женщина, которую практически ненавидит сын, от которой отвернулся муж. Озлобленная, замкнутая, потерянная. Может, для нее это лучший конец?» Никита дернул головой, как будто это могло помочь вытряхнуть навязчивые мысли. Ему было стыдно за них. Он не имел права так думать. Он не имел права вмешиваться во все это изначально, и теперь приходилось расхлебывать все то, что он натворил. Может, стоило уйти прямо сейчас? Бросить все, оставить на произвол судьбы, вернуться к лесе, задуматься о детях, забыть обо всем и продолжать жить счастливо? Сделать вид, что ничего не было? «Где чертова скорая?» — услышал Никита хриплый голос. Он уставился на сотрудника в форме, стоящего возле матери. Тот выглядел обеспокоенным. Милиционер достал рацию и попытался связаться со службами, но в ответ ему раздалось лишь шипение. Чертыхнувшись, мужчина вернул рацию на место и снял фуражку проводя рукой по мокрым темным волосам. «Яна!» Никита протянул руку к сестре, пытаясь аккуратно обратить ее внимание на милиционера. Она наверняка должна его вспомнить. Уж очень этот пока еще молодой мужчина похож на того, что стало с ним в этой чертовой петле, почему он так изменился. Яна. Уже громче повторил Ник, почти касаясь сестры. Тучи начали исчезать, небо становилось чище с каждой минутой. Солнечные лучи все ярче освещали землю, а само солнце стало подниматься по небосводу быстрее, чем делало это обычно. Как только Яна наконец обратила на брата внимание, все исчезло. Дождь прекратился. Трасса опустела. Колесо сансары сделало свой круг. «Какого черта? – прошептала Яна, осматриваясь. «Когда коснется луч асфальта, Автобус вывернет в кювет, Держись покрепче, грань танка тут, Им выжить вариантов нет!» Прошептал Никита, слова сами всплыли из памяти. Он посмотрел на сестру, которая уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Откуда ты?» Она поднесла руку к лицу, прикрывая рот ладонью. «Я тебе никогда не рассказывала!» «О чем?» — не понял Никита. «Это стихотворение. Я сочинила его, когда...» Девушка запнулась и прикрыла глаза, затем вновь открыла и закончила. Когда в гроб мамы забивали гвозди. Глаза Яны наполнились слезами. Никита подошел к сестре и крепко обнял. Он прижимал к себе хрупкое тело, боясь сломать, повредить. Яна, ставшая такой миниатюрной, казалось, еще сильнее осунулась за последние сутки. Никита крепко, но аккуратно сжимал сестру в объятьях, пытаясь поддержать, показать, что он рядом, что она не одна. Девушка всхлипывала ему в грудь, на мгновение обмякнув, но через секунду собралась и отстранилась. Посмотрела на брата таким знакомым, уже уверенным взглядом и спросила. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» «Это его слова, Ян». «Нет», — девушка нервно замотала головой. «Нет». Этого не может быть. Мне только исполнилось тринадцать. Эти слова пришли мне в голову, когда я стояла на кладбище, когда смотрела, как маму готовились опускать в землю, когда молоток как будто забивал эти чертовы гвозди мне в голову. Его там не было. Его не могло там быть. Я медленно опустилась на пока еще мокрый асфальт, на котором пару минут назад стоял искорёженный автомобиль их родителей. Девушка провела рукой по дорожному покрытию и сделала несколько глубоких вдохов. «Он сказал это мне, когда мы приехали сюда», — аккуратно начал Ник. «Сначала напомнил про ту запись в дневнике а о... «Когда с последними лучами прольется кровь невинных жертв...» Замкнётся круг, и вновь сначала придется им в огне гореть. Холодным тоном перебила его Яна. Я до сих пор помню это четверостишие. Оно въелось мне в мозг и будто бы стало уже частью меня. Порой перед сном я вспоминаю его, прогоняю на повторе, вспоминая те страшные события. «Мне жаль!» Никита присел рядом. «Мне очень жаль, что все так вышло!» «Да», — ответила Яна. «Мне тоже!»